Глава д е с я т За следующие две недели удалось карту расширить вдвое в сравнении с тем, что уже было. Мир стал огромнее, как хвастливо сообщил Лысенко, чем у самой населенной Баймы а р х е и д ж т р и Я остановил энтузиастов, велев не гнаться за размерами. Движок позволяет масштабировать и расширяться в процессе самой игры. Это оставлено на усмотрение самих игроков. Будут открывать постепенно, и только тогда придут в н а с т о я щ и й восторг и экстаз и все п р о ч е е б р о с а н и е чепчиков. Все народы должны соответствовать реалиям, напомнил я строго историческим. Не прикидывайтесь, это ничуть не скучно, только делайте все правильно. Шеф заверил Мухарта в двенадцать раз, да? Нации, поправил я. Он недостаточно, на д у м а ю можно вообще без них. Человечество уже почти едино, хоть и не понимает такой простой вещи. Главное побольше реалистичности во всем. Мощность а л к о м а позволяет вытягивать то, что раньше никогда и никто. м и н ч и н проговорил застенчиво. Да, мощность нашей девочки уже просто не выговорить и не вышептать. За работу, велел я, мы творим будущее. А то сотворят его другие, договорил Гранде жалчно. Ну хуже того, добавил невдалый загадочно, если с о т в о р и т с я само. Сердце мое сжалось. Все сильнее ощущение, что будущее в самом деле само по себе, оно с просто несет в него, как сухие листья подхваченные осенним ветром. Теперь каждый день хоть на полчасика с трепетом входил в игру. Дух захватывает от прорисовки по всему сеттингу, но л и к о в а н и е смешивается с тревогой. Уж слишком сотворили нечто опасное, как атомная энергия, что может дать самое дешевое электричество, но может всех уничтожить легко и просто. Больше п о р а ж а ю т с а м и н п с ы от реальных людей не отличить, пока, конечно, не раскроют рты. Но над этим работаем усердно. Так анимация животных настолько реалистична, что когда убиваешь, скажем, оленя, он падает, хрипит, старается подняться, а потом такими умоляющими глазами смотрит, когда подбегаешь с обнаженным ножом в руке. Надо же перерезать горло, слить кровь, снять шкуру и нарезать мясо. м и ч и н а л ы с е н к о тоже тестирует свои работы, но даже они стараются поскорее миновать неизбежный этап охоты. И перейти к оседлости, когда этих же оленей разводишь в больших загонах. Там не нужно ни убивать, ни снимать ш к у р все появляется в отдельных ящичках. В одних мясо, в других шкуры и рога, из них п р о ч н ы е с к и ф с к и е луки. Ну, как сейчас для большинства нет никакого массового убийства животных. Говядина и телятина вот так сразу возникают на полках магазинов, самые продвинутые знают. Что магазины привозят со складов, где есть усё. Ко мне оба подошли с виноватым видом. Я выслушал с неохотой, поинтересовался Едко. Вы программисты или простые груны? Это же пиксели на экране, а не олени или крестьяне. Думайте о том, как это смотрится, а не что вам самим чувствуется. Но ш е ф возразил Лысенко. Нужно же и глазами пользователя. Я напомнил, если кто-то всплакнет над убитым Олежком, это же хорошо для нас. Байма должна в о з действовать как добротное произведение искусства на сдвинутых. Ох, сказал Минчин умоляюще, может вообще убрать этот временной отрезок. Слезли с деревьев и сразу сельское хозяйство. Нельзя, отрезал я. А там еще магию запросишь. Период охоты и собирательства был очень долгим, мы так сократили до да некуда. Из своей каморки вышел невдалый, потный, отдувающийся, похожий на бегемота на пляже, о т т е р т ы л ь н о й стороной ладони пос к а р л а м а р к с о в о г о лба. Жара замучила зверяк, заявил о н т р у б н ы м голосом. На пляж поедем в раскоряк или п у с к о р я к а у вас тут прохладнее. Чувствуется, не полыхаете синим огнем на службе нашего гуманного общества. Не понимаю, как еще ходите не р а с с т р е л я н о Шеф перетекает либерала. У нас шеф а й с б е р г Напомнил л ы с е н к о нервно. ц е л ь н ы я Антарктида, даже не й р о н ы замерзают. в с е мы немножко мутанты. А у тебя что за беда? Не в д а л ы й обиженно вскинулся, как. Конь, которому к морде поднесли торбус некачественным овсом. Почему беда? Никакой беды. Почему вдруг? У всех есть, сказал л ы с е н к о обвиняющий. У тебя нет? И что, Газдеповец под прикрытием? Никакой беды, повторил невдалый победно. Так мелкие неприятности. Те насторожились, я спросил. Насколько мелкие? Машинный зал сгорел. Что зал? ответил невдало и не б р е ж н о Кому он нужен? Вот алгоритм связки, что я вчера вечером рассчитал почти до половины. Алкома ночью продолжила. Я нервно дернулся. Подробнее. Он развел руками. Извини, ш е ф я еще не разобрался. Там такие дебри. Понял только начало, но вроде бы Алкома продолжила мою светлую мысль достаточно точно. Хотя формула получается великоватая. думал уложиться в мини-емкий формат. Минчин сказал угрюмо. Значит, дальше что-то еще. Обычно Алкомы нигде лишнего значка не поставят, как у нас с п л о ш ь й рядом. Насколько т в о ю к и с т и п е р у ю мысль продолжила? И что у тебя там б ы л а за мысль, если можно продолжить? Не думала спасение меры, чтобы всех перебить и зажить счастливо. Не вдал и сказал злобно. И сейчас думаю, н а л к о м а выполняет ясные и четкие команды, они прислушиваются к мыслям. Потому что думаем одно, говорим другое. Мы ж е демократы, любая ЭВМ с ума сойдет. Так что будем делать? Привычно повернулись ко мне. Обсуждаем все, а б р а т ь на себя груз решений мне, хотя все равно облают и скажут, что шеф уже не тот. Ошибается на каждом шагу, ды да раньше не был о р л о м то все легенды прошлого каменного века. Ничего не будем, сказал я с усилием. Как это? Я пояснил. Посмотрим во что выльется. Искусственным разумом и не пахнет. А лармисты пусть успокоятся, но самим нужно быть строже в формулировках. Не вдал и сказал ведливо. Думать о чем говоришь? А где же свобода слова, демократия была в э л л а д и Напомнил я, когда на каждого грека по два раба, мальчику и козочке. А с той поры мир все тоталитарнее, авторитарнее, а в т о к р а т и ч н е е Потом учитесь ходить строем, уже пора, пора. Мы одной конечностью в будущем не заметили. А как же великие свободы Запада по смене убеждений и пола, загневание. Авторитетно сказал я. Точнее воспаление. Временное помешательство общества. Подлежит мешательству психиатров. Я проигнорировал, ответил л ы с е н к о Лучше с роз хирургов ступорами. Шеф, но ну в самом деле никто не может просмотреть, как продолжает наша программа Алкома. Я поинтересовался. Ты в тех прогах, что пишет Невдалый, разбираешься? Он Поморщился. У него т а к о й л е с д о м о р о щ е н н ы х ф о р м у л что мне как в истории медиан все темно и непонятно. Не в щ е д о м о р о щ е н н ы е ответил невдалось достоинством. Есть и такие, что пальчики оближешь. Правду крадены, н у кто в наше время не ворует? Демократия это о б о с н о в а л о как н е о т ъ е м л е м о е п р а в о человека. Это демократ. Случаи кражи разделяют демократические принципы. ответил не вдалось достоинством. Демократия должна быть человеческим лицом и открытым для п о л ь з о в а н и я задом. Отдельные еще встречающиеся недостатки есть скрытые достоинства, если посмотреть внимательно, не предвзято и не ванфас. Ну у вас люди Денисовского периода. Пошел общаться с Алкомой, она умница. Все промолчали, только Минчин сказал тяжелым вздохом ему в спину. Непонятные как мыслики. Зато какие алгоритмы в ы с т р а и в а е т сказал с завистью л ы с е н к о Пальчики оближешь. м и н ч е н к р и в о у с м е х н у л со одной п о л о в и н к о й рта. У него алгоритм простой, сообщил он. Есть жрать, лопать, а еще размножаться, как у таракана. А что память, как у суперкомпьютера? То заслуга прыгающих генов. Очень удачно скакнули. На нужное место в нужное время и очень точно. Природа любит такие шутки, чтоб махали и скрежетали зубами от зависти. Лысенко о глядел его с головы до ног. Ух ты, с тебя можно лепить а л л е г о р и ю з а в и с т и м и н ч и н в я л о г р ы з н у л с я а из тебя что угодно. Я похлопал в ладони. Брэк, шаг назад, кирки в руки и в шахту. Это сейчас у нас все убыстрилось. А вдруг завтра вообще до галактических скоростей и размеров? Оба покорно ушли к своим с т о й л а м Дело не у моей строгой к о м а н д е сами чувствуют момент, когда нужно остановиться. Но я не успел добраться до кабинета, как навстречу ринулся как чертик из коробки, выскочив из своей комнаты Гранде. Шеф, нельзя же так! Я спросил раздраженно на ходу. Много е сейчас нельзя. Но зато все можно в обществе полной открытости и дозволенности. Что тебе не так, старче? Он стал перед дверью, как бросающийся на д зод. Ты же все видишь, вы все видите, так почему? Как мне вас убедить? На счет шашлыков или а л к о м ы Он сказал с надрывным отчаянием. А стриж? Как ты можешь? Ее нужно остановить. Дело уже не в нашей работе. Останови руками курьерский поезд, посоветовал я. Или л у ч ш е л а в и н а цунами, ураган, то намного проще. Он вскрикнул: «Почему?» а л к о м а н е ураган ответил я: «Это ускоряющийся пост ы прогресса. Ее остановить. н у разве что ядерной войной и уничтожением цивилизации, откатом в каменный век». Он покачал головой. покрасневшие глаза не сводились меня пристального взгляда. Сейчас, пояснил я, похожие монстры ставят и в других фирмах, но думаю, там такие же страхи и все делают, потому что если не они, то мы, а мы, если не мы, то они. У нас глобализация только в разговорах, а без нее этот беспредел. А если там люди умнее и остановят, и только мы будем виноваты в гибели человечества? даже гибели, это точно. А если п о л о в и н а на половину, то можно? Не о с т а н о в и т ответил я и сам о щ у т и л в своем голосе с о ж а л е н и е Мне кажется, человечество вообще на прогресс не влияет. Что? Это как? Я напомнил. Начинает взрыва про атома, все усложняется быстрее и быстрее по экспоненте. А в остальном прогресс то же самое, что гравитация, скорость света или постоянная Планка. Уже не только взгляд, а все лицо и даже вся фигура в ы р а ж а л а отчаяние. Я вместе с раздражением о щ у т и л жалость. Я такое вскричал он. Допустить не могу, Борис, ответил я сочувствием. Путь прогресса всегда усеян трупами хороших, но не очень умных людей. Как и то, что с прогрессом идут не всегда лучшие. Он вскрикнул: "Шеф, н у ты это все понимаешь". И потому я с прогрессом, ответил я. Да, может погубить, но засто й еще опаснее. о т к а т средневека не спасет даже тостероида, не говоря уже о новых смертоносных пандемиях, что с а д и л и нашу крохотную крепость, а мы еще старые не до конца изжили. Он уже все полный беспомощности развел руки, словно хотел бы обнять и то ли спасти весь мир, то ли придушить. Шеф, извини, отрубил я жестко, но с такими настроениями больше не допущу долкомы, каким бы хорошим человеком ты вдруг не засветился. Шеф, в п р о г р е с с е нет человечности, объяснил я холодно, а та, что вносим, прогрессу ни холодно, ни жарко. Это как пара мух на спине слона, а слону все равно, куда советуют идти, куда стараются направить. Но нельзя же ничего не делать. А кто сказал, что ничего не делаем? Ну да, жмем на акселератор изо всех сил. Тормозить бесполезно, отрубил я. Да и не наша-то путь. Динозавров погубил не с т а р о в е т Слишком уж не спешили. А надо закусить у дела. И закусил? Почему нет? Закуси и то п о з ж а т ь на газ. Думаю уже немного до края пропасти, а вдруг там взлет? Предположил я, если хороший разгон. Он тяжело и с б е з н а д е ж н о с т ь ю вздохнул, будто тащит тяжело груженную телегу в гору, и отступил от двери в сторону, шаркая подошами туфель от Гучи.